К раненому шла женщина со свечой, прикрывая ее рукой от ветра и дождя. Прошел большой дождь, и тихо стало на Руси. Ростислав размял комочек мокрой земли в руке и глядел на просветлевшие дали. Маринка приветливо улыбалась пригожему дружиннику, Даниил смотрел на открывавшуюся за излученной реки уютную деревянную весть и статную девушку с ведрами. Маленький Калика шел по мягкой теплой дороге, ощущая близость этой земли. Уснула старуха в доме над рекой, и ей приснился родной сын поднял во здравие путников чашу, веселый гусляр. Задумчиво и просветленно смотрел из своего терема старый князь. Любовно и умело вырезает каменные узоры мастер, затейливые и легкие. Спит в сырой земле князь Изяслав, спит, Прижавшись щекой к сену, скоморох, Сбежал на высокую колокольню звонарь И, пробуждаясь, поплыл над Русью радостный серебряный звон Над лугами обильными, над лесами дремучими, Над источниками местночтимыми. — Это хорошо, что ты забрел к нам, Гийом. Чего только нет у нас на Руси. Слова здесь рождаются дивные. Вот мы ходим. А почему ходим? А вдруг радость найдем, а чудо какое? Кабы не кровь, веселее веселого б жить на Руси. Как живем? Вон бьют мастера, а он храм ставит. Надругаются над девицей, а она песню споет. Раненый воин слово скажет. У нас тут все колобродит, колдует. Хмельные странники пили мед. Взглянув на них, гусляр рассмеялся. — Эй, на Руси святой всегда жили веселые люди! Гийом с интересом спросил, — А у нас, говорят, будто святость у вас большая. Храмов, видимо, невидимо? И то, правда, гусляр как-то даже обиженно заметил маленькой калика, — Уж будто у нас на Руси и нет святых. Сколько церквей-то стоит! И он показал на деревянную колоколенку монастыря. «Верно!» — вдруг неожиданно заметил лохматый калика. «Будто уж перевелись на Руси богатыри, по которым ставят часовни!» Гусляр пожал плечами. «Чего ж часовни?» «Ставят!» И вдруг он лукаво и насмешливо подмигнул остальным. «Ой, да много праведников! Как у нас только на Руси и не становятся святыми!» Старуха давно уже научилась улыбаться. Она вышла, чтобы сказать гостям заветное заклятие, но тот, кто зашел, лишь только она замешкалась, сразу ударил ее. И старуха почувствовала себя такой же маленькой и беззащитной, как тогда, когда впервые ее муж привел ее к реке. Она ведь... Ни разу не плакала с тех пор, как ушли калики с сыном. Она поняла, что это разбойники, и что они злы, и хотели отомстить жителям соседнего городка. Но она знала, что с остатками дружины там прятались и дети из нескольких деревень. Кто-то из гостей задел подвешенного к потолку жаворонка из теста, И тот разбился. Эти люди превратили ее дом в хлев. Растоптали жаворонка, и старуха решилась. Она вспомнила ясноглазого крошку, который после ухода Каликов первый вбежал в ее дом, не испугавшись недобрых рассказов про нее и ее хмурого лица, позвал других детей протянул ей на счастье жаворонка и решилась. Она все-таки была жесткой женщиной и потому насмешливо улыбнулась. Теперь она снова была сильной, она знала, что делать. Старуха перекрестилась и мысленно попросила прощения у маленького калики за то, что использует его заклятие не с чистой душой. Она взяла самую большую корчагу меда и вынесла его им. Она низко поклонилась и коварно улыбнулась этим зверям, проговорила голосом, который перестал вдруг быть скрипучим, а стал звонким, как в молодости, когда полюбил ее муж-песенник. «Мой дом, ваш дом!» «Зайдите под мой кров!» Губы ее произносили знакомые слова, а сама она думала, «Мой лес, ваш лес, зайдите в него. Там глубокие болота и овраги, и если вас истомит жажда, вам негде там будет напиться. Там жесткие колоды и буреломы, и там хищные птицы. Мой лес, ваш лес, и да будет все мое в нем ваше, поганые. Как говорил мой сын, кто не с добрым войдет в мой дом, так и погибнет. Но пьяные разбойники слышали только те слова, которые говорил язык старухи, а не ее сердце. Они никогда не видели, такой доброй бабки в русских деревнях, и потому, когда она предложила им не плыть по реке, а пройти коротким путем через лес, чтобы внезапно напасть на город, они ей поверили. И когда потом утопающий в болоте воин занес над ней саблю, бабка смотрела на него и ядовито улыбалась, И ей казалось, что из-за его спины ей одобрительно кивает маленький человек с добрыми глазами. Спасенные люди построили в ее честь на холме часовню. Там всегда горела свеча. Так на Руси становились святыми. И никто не вспомнил, что когда-то эта женщина в лютый мороз гнала замерзающих путников от своей двери, и никто не узнал, что все началось с того дня, когда маленький Калика с доброй улыбкой, глядя в тревожно бегущую воду, сказал ей чудесное заклятие. Мой дом, да будет твоим домом странник. Любава Стояла у окна башни, пограничной со стеною крепости Новгород-Северского княжества. Вдали она заметила всадника. Гонец скакал в ночи. Степь, ровная, безбрежная. Только шелестел и пригибался длинный ковыль, раскачиваемый тревожным свистящим ветром. Где-то впереди... Высокий холм сорвами, на нем крепость. Там светился робкий огонек. Но в степи только ветер. Ветер развивал гриву хвост коня. Он вглядывался сощуренными напряженными глазами во тьму. В земле незнаемой, в поле неведомом. Ты один, один да по всей земле. Ты помилуй ночь, душу грешную. Темнотой не скрой злобных недругов. Ты не скрой, земля, вражья топота. Ночь тебе раной грозит и бедою, Птицы след стерегут. По дороге степной и синей Ты один одинешенек. Впереди высокие стены. Огонек. Во внутренней караульне в башне у очага отдыхали несколько воинов. Некоторые из них лежали прямо на полу, на соломе. Один чистил меч. Высокий, крепкий воин с седой головой поднялся, продолжая разговор. «То-то и оно!» Любич, высокий город, да не Любо! Он подошел к Любаве, стоявшей у оконца. Оттуда подул ветер, развивая его бороду. Тревожно вспыхнула свечка на столе. Ух и ветрило! Неужто черный ветер? Все замолкли, вслушиваясь. Задрожала земля. Гу я слышу вдали. Топот ли это? Конский топот. Он мчит, он летит. Он здесь, у порога. Любимый ли твой? Враг ли твой? Слышишь? Видишь, что тот топот, чем он сбудется для нас, на конце копья несешь ты, всадник. Боль нам или радость? Дверь раскрылась. На пороге появился гонец. Увидев их напряженные лица, он устало кивнул. «Тишина, друзья!» И лег на солому. Все облегченно вздохнули и продолжили разговор потому и не Люба. Собрались было в стенах его князья, да решили. Многие воины знали о том, что случилось здесь много лет назад. За высокими освещенными свечами дубовыми столами сидели князья, бояре и дружинники. Один из них, Владимир Мономах, сказал — — По что губим русскую землю? — Сами на себя Крамолу зовем. А половцы тому рады, что между нами рати. В ответ ему гул голосов, звон оружия. — Истинно говоришь! Князья протянули друг другу руки. Подошел митрополит с крестом. — Да ныне отсели имемся, друзья, — в едино сердце, и соблюдем землю русскую. А кто на кого пойдет, на того вся земля наша будет, и крест честной. Князья передавали друг другу братину, отпивая из нее по кругу. Собрались князья скоро. «Долго у нас на Руси дело делается». Да скоро слово сказывается. И через два дня в другую просторную избу Вошел князь Давыд. Сердце смущается во мне, брат. Чую я, сговорились Василий с Владимиром на нас. И Давыд, человек с грузным тяжелым лицом, Сел на скамью рядом с князем-святополком. Уже ли... Забыл ты про брата своего. Надобна промыслить о своей голове, а то ни тебе, княжение в Киеве, ни мне во Владимире. Святополк, невысокий князь со светлыми нерешительными глазами, шепнул побелевшими губами, словно сам с собой. Правда ли се, или лжа? Давыд резким голосом переспросил, «Что сказал брат?» Святополк, не глядя на него, повторил, губы его дрожали, «Если ты правду глаголишь, Бог тебе свидетель, а если завистью молвишь, Бог будет затем». «Да помнишь, братья, посылал я к нему». «Говорил, не уходи перед именинами моими, а он, не могу ждать, вдруг будет рать дома!» Святополк молчал. Глаза у него остановились. Потом оба подозвали дружинника. «Сходи к брату Васильку, да скажи, если не хочешь ждать до именин моих, то приходи сейчас». «Посидим с Давыдом!» Тот вышел из двери. Когда Василек, беззаботный, веселый князь, садился на коня, около его стремени дружинник тревожно шепнул «Не ходи, княже! Хотят тебя убить!» Тот удивленно посмотрел на него, засмеялся. «Братья мои!» Хотят меня убить. Только что целовали крест и клялись. Если кто на него будет, то на того кресты и мы все. Бог с тобой!» Он пожал плечами, вскочил на коня. Подъехал к избе братьев, вошел. «Здравствуйте, братья милые!» Василек улыбнулся, а они сидели неподвижно. Потом наклонили головы. Святополк поднялся. «Побудьте вы здесь, а я распоряжусь». Василий кивнул и начал весело рассказывать Давыду. «Ходил я, брат, на медведя под Любечем, близ церкви Бориса и Глеба. Он что-то оживленно говорил. Давыд сидел молча, иногда с трудом кивая». И не было у Давида ни голоса, ни слуха, так как ложь имел в сердце. Вдруг раздался громкий звук, словно от упавшего оружия. Василько удивленно взглянул на Давида. Тот крикнул в сени. Где, брат? Вошел дружинник. В сенях. Давид шепнул Васильку. «Я пойду за ним, а ты посиди». Он вышел. Послышался звук задвигаемого засова. Василек смотрел на дверь широко открытыми глазами, скорее ошеломленными и неверящими, чем испуганными. И схватили его за руки. «Оселен муж был». В караульне крепости все молчали и внимательно глядели на старого воина. «Помните, друзья, то село, откуда к нам сюда жито возят? Как не помнить? Так вот, будто бы на этом самом месте и стояла та изба, куда его и привезли, уже как ослепили». Да про то пусть Ратибор расскажет. Кто лучше него знает? Все обернулись к невысокому человеку, который точил меч. Да, братцы, про Васильката, он отложил меч в сторону. Я могу рассказать. Бабка моя и была. Та самая попадья, что сорочку ему постирала. Сказывала она, весна была будто как и сейчас. Очнулся Василек. — Где я? — В сдвижень городе. — Дай воды. Она, утирая слезы, протянула ему ковшик. Он выпил воду. Ослепительно весеннее солнце светило на его дрожащие руки и на плачущую попадью. Ощупал свою сорочку и раздраженно сказал, «Зачем сняли с меня? Я бы в той сорочке кровавой смерть принял». Попадья плакала на «Что это ты, матушка?» «Не надо! В той бы сорочушке и пред Богом стал, в той бы сорочечке в кровавой пойти б в леса поля до да средь трех дорог!» В избу заглянул крестьянский парень и испуганно замер. «Кто там?» Из-за его спины выглянули другие крестьяне. «Люди добрые, где тут солнце? Поверни меня, матушка!» И горько нараспев продолжал. «Ой ли вы, люди добрые, в оградах и селах! Посмотрите-ка, люди добрые, на рубашечку мою!» Что мне, братья мои, сделали, братья кровные? Ой, вы, братья мои, взяли пвотчину, но за что ж вы свето отняли? Попадья отвернулась в сторону, крестясь и шепча. Грех-то какой? Ой, грех растет по святой Руси. Кровь течет, кровь невинная. Братья, а говорят, с тех пор, и народился, пошел гулять по руси нашей, черный ветер. Истинно глаголешь. Вот как Василька-то ослепили, будто бабка и увидела, как он поднялся. Иротибор тревожно взглянул на больницу. Какой уж, Василек! то с Бориса и Глеба пошло, когда брат на брата, а может, и с Каина. И он испуганно перекрестился на бойницу, за которой виднелась синяя пронизывающая тень. Любава внимательно смотрела на них. Свечка колебалась, и по лицу ее бродили отцветы. Вдруг она испуганно повторила — «Черный ветер! Что это?» Все обернулись к ней. Могучий воин удивленно говорит. «Али не слышала ты? Да как же! Вот коль ночью подойдешь к бойнице, особенно перед боем, или когда кто-то кого-то предает, так вот и дует, так и воет». А уж если со степи, — добавил другой. Молодой воин встал. Бабка говорила, что то див вещует. Нет, не то. Говорят, от черных мыслей идет. Если где кто зло подумает или зависть в людях, он и пойдет гулять. Старый воин обернулся к гонцу. Да вот кто знает, он много всего повидал. Скажи нам, гонец, добрый человек, кто вверх в нас нож? Отчего по Руси тьма пошла? Болью обидою по полям течет. Тот поднял усталую голову. Срогнеды то пошло. С горе славы. Душа у нее горела. Топтали ее, топтали. Аныскорка-то все же осталась. И все мечется по земле. Дети-рогнеды ее в себе носят. По земле рыскают. Владимир-то отца убив, сила ее взял. С той поры пошел гулять по Руси черный ветер, будь он проклят. Старый воин кивнул головой. — О, горюшка да кровушка! Столько неправедного, что и не поймешь. Где ему и начало? — И то верно. Каин, Авель, то когда было-то. Рогнеда-то красивая девка была, красотою княгиню Ольгу превосходила, да вот хитрости в ней не было, потому и надругались. Но пора и спать. К нему подошла Любава. Добрый человек, позволь мне выйти на стену. Зачем тебе? Степь видеть хочу. Старик удивленно поднял брови. Степь? Зачем тебе, девица? Очень прошу тебя, добрый человек. Ну, коль хочешь, подымись на башню. Все оттуда видно. Постой, на свечку осторожнее, а то там ветер затушит. От мрака и ветра ей стало страшно. Она подняла руку и зашептала, на распев. Словно какую-то грустную песню. «Подними, не туши свечу. Какой ветер! Видишь, пламя почти умирает. Подними ее выше над ночью. Если ветер огонь не потушит, Может, жарче ее разожжет».